Глава 26. А я ведь говорила! Надо было сюда раньше переезжать! довольным голосом воскликнула Анжелика. Устала, сдув прилипшую прядь волос с лба, она яростно набросилась с мокрой тряпкой на грязный пол. В комнате резко запахло хлоркой и цветочным стиральным порошком. Да, мы таки переехали, прямо сразу. Хотя настоящим переездом это назвать было нельзя. Так! Похватали лишь самое необходимое, взяли кое-какие продукты, домашнюю одежду, одежду на завтра, школьный рюкзак Ричарда, документы, постельные принадлежности, комнатные тапочки. Список можно продолжить. В общем, нагрузились мы, словно караван верблюдов. Но зато самое необходимое барахло перетащили за раз. Я заставила даже наши подушки и одеяло взять. А то кто его знает, кого Тамарка водила в квартиру? Брезгливо же пользоваться чужим. «Тетя Люба!» «А можно я дальнюю комнату займу?» На кухню, где я безуспешно мыла липкий пол, ворвался Ричард и еле успел затормозить, поскользнувшись на мокром линолиуме. «Можно!» Кивнула я и сыпанула ещё немного соды на заскорузлое пятно чего-то непонятного на столешнице. «Ну, ты посмотри, тётя Люба, вдруг я не ту комнату занял?» надулся Ричард. «Тебе она нравится?» «Нравится!» буркнул он, стараясь придать голосу полное равнодушие. «Ну, вот и все. «Значит, будешь там жить», — отмахнулась я и принялась неистово отдраивать чертову столешницу, которая все никак не поддавалась. «Что? Прямо там?» — вытаращился Ричард. Очевидно, он ожидал, что торг будет жёстким. «Ещё Белки надо комнату выбрать», — велела я. «Выбери ей побольше». «А как же ты?» — удивленно посмотрела на меня Анжелика и сунула таз под струю воды. «А мне лишь бы там кровать поместилась», — усмехнулась я. «Конечно, в идеале, чтобы там был еще и шкаф. Ну, чтобы вас по утрам не дергать. А вот нашей Белке много места нужно, чтобы двигаться». «Тогда пусть она в дальней комнате живет, вздохнул Ричард, хотя было видно, как ему жаль. «Нет», — сказала я и выполоскала грязную тряпку под краном. «Сам представь, Ричард, вдруг ей ночью приснится что-то, и она меня звать будет. Я же не услышу, комната далеко. Белка ведь маленькая, так что в дальней будешь лучше ты». А вот для Белки выбери ту, что побольше из двух. Ричард просиял и отправился на инспекцию комнат. Тет Люба! На кухню опять заглянула Анжелика. А что будет с нашей квартирой? Ничего, пожала плечами я. А что с ней должно быть? Так мы что, бросим ее? Зачем же бросать? хмыкнула я. Квартирантов я уже ищу. Тетя Галя обещала помочь. У нее какие-то знакомые вьетнамцы с рынка есть, жилье как раз ищут. А почему вьетнамцы. Они серёдку жарить любят. Можно еще цыган пустить, но, боюсь, после них там от квартиры вообще ничего не останется. Да и не выгонишь потом». Анжелика недоверчиво посмотрела, не шучу ли я, но ничего больше спрашивать не стала. Подхватила таз со свежей водой и отправилась домывать дальше. А я продолжила попытки привести квартиру в божеский вид. Ну что сказать. Тамаркино жилье было, конечно, комфортным, но совершенно неуютным. Даже если отбросить в сторону эпический срач, то у женской руки в доме вообще не чувствовалось. Впрочем, как и мужской тоже. Ну ничего, красоту и уют мы здесь еще наведем. Я печально посмотрела на газовую плиту, которую предстояло отмывать и отмывать, и тяжко вздохнула. Покой нам только снится, и отдохнуть сегодня явно не выйдет. Мысли перепрыгнули на Тамарку. Сейчас она в больнице, и в ближайшее время выйти ей оттуда не грозит. Но это сейчас. Вот лет через несколько она все равно выйдет. И что тогда? Да, дети к тому времени, я надеюсь, уже подрастут, и как минимум Анжелика и Ричард уйдут в свободное плавание. А с Белкой мы вполне можем вернуться обратно на ту квартиру. Там как раз две комнаты. Да и Ивановна к тому времени должна поутихнуть, если не умрет. Но вот Тамарка, ей же опекун понадобится. И мне очень не хочется брать на себя такую обузу. Пусть я перед настоящей Любашей как бы в долгу поэтому и её отца, и детей я тяну. Но здоровую кобылу, и ее сестрицу, я тетешкать не собираюсь. Сейчас время еще есть, но с этим вопросом нужно будет что-то думать». Я тяжко вздохнула. Тет Люба». Анжелика вошла на кухню и устало поставила ведро на пол. «Устала?» — участливо спросила я ее. «Отдыхай, поздно уже. Я сейчас тебе постельное дам. Стелись и ложись спать». «Да я уже постелила» улыбнулась Анжелика, измученной улыбкой. «И тебе, и себе, и Ричарду». «Какая же ты умница у меня!» обрадовалась я. «Так, может, чай давай попьем. Анжелика кивнула. «Тогда зови Ричарда, а я чайник пока поставлю». «Так он уже давно спит», хихикнула она. «Я его весь мусор повыносить заставила, и еще мебель помогать двигать. Так он умаялся и свалился спать». Ребенок же еще, улыбнулась я и налила в чайник воды из-под крана. В это время еще можно было пить воду прямо из-под крана. «Тётя Люба», — осторожно сказала Анжелика, устраиваясь за тщательно вымытым мною столом. «Я вот спросить хочу». «Спрашивай». Я поставила перед ней тарелку с пирожками и банку варенья. «Что случилось?» «Мы же скоро в Америку уедем, правильно?» Она пристально смотрела на меня практически немигающим взглядом. «Ну, конечно», — кивнула я. «А вот что мы будем делать?» если вдруг встретимся с моей мамой». Выпалив это, она нервно выдохнула и забарабанила пальцами по столешнице. «Я аж зависла. От неожиданности». «Да, дети умеют задавать вопросы. А и правда. Что?» Но вслух я сказала спокойным тоном. «Во-первых, Анжелика, Америка — очень большая страна. Не настолько, конечно, большая, как наша, но тоже ого-го. Вот ты только представь, что ты находишься в Москве, а я, к примеру, во Владивостоке. Как думаешь, есть ли у нас шанс случайно встретиться без предварительной договоренности? Я понимаю это, вспыхнула Анжелика. Но все же. Если предположить теоретически, я подчеркиваю теоретически, что мы вдруг встретимся и ты ее узнаешь? А почему я ее не должна узнать? возмутилась Анжелика. Сама подумай, сколько уже времени прошло? терпеливо спросила я. Ты за это время выросла, она постарела ведь вполне могла прическу изменить, волосы перекрасить, да мало ли что». «Но все равно», — не унималась Анжелика. «Вот, предположим, мы столкнулись с ней и узнали друг друга. И что мы будем делать?» «А ты сама-то как думаешь?» — спросила я. Анжелика неуверенно пожала плечами и покраснела. «Наверное, обнимитесь, расплачетесь», — предположила я. «Когда первая радость встречи и ошеломления пройдут», Начнете друг другу рассказывать о жизни, расспрашивать обо всем. Она тебя спросит про учебу, про Ричарда, про Белку». Еще чего?» — зло хмыкнула Анжелика. «Она нашей учёбой никогда и не интересовалась, а Белка ей вообще не нужна. Она отказалась от нее и даже не знает, где она». «Ну, тогда ты ей сама про Белку всё расскажешь». «Я выдеру ей все волосы!» Зло фыркнула Анжелика и стукнула по столу кулаком. «Нельзя так?» — вздохнула я. Она твоя мама. Она тебя выносила и родила, дала тебе жизнь. А как там дальше получилось, так и получилось. В любом случае, ты не на улице. У тебя есть семья, твои родные брат и сестра рядом. Ты учишься в училище, есть крыша над головой и еда. Что еще надо? — Это все благодаря тебе, — отрывисто бросила Анжелика и резко отвернулась, уставившись на стенку. — Неважно, — отмахнулась я, — у тебя все есть поэтому не гневи Бога, Анжелика. а мать осуждать нельзя, даже если она не права, потому что это мать». Анжелика нахмурилась. По ее лицу было видно, что со мной она абсолютно не согласна, поэтому я добавила. «Во всяком случае, сначала вам нужно будет сесть и спокойно все обсудить, выслушать друг друга, понять, и только потом делать выводы и решать, осуждать человека или нет». «Знаешь, тётя Люба...» Пристально глядя куда-то вдаль, тихо молвила Анжелика. «Я ведь сколько помню себя, все время мечтала, чтобы стать богатой-богатой и знаменитой, певицей, например, или спортсменкой, чтобы про меня все газеты писали и по телевизору показывали, а потом приехать в Америку на собственном самолете, в модном костюме, и чтобы мама увидела меня и поняла, что вот я какая, и чтобы она сильно пожалела, что бросила меня». Выпалив это, Анжелика вскочила и убежала в ванную. Через миг там послышался шум льющейся воды, которая, однако, не маскировала сдавленные рыдания. Я покачала головой. Сейчас переубеждать ее бессмысленно. Уж слишком много обид накопилось. Поэтому лучшее, что я могу, переключить ее внимание на что-то другое. Вот только на что. Додумать мысль мне опять не дала Анжелика. Она вбежала на кухню и выпалила. «А вообще, тетя Люба, я тебя никогда не брошу, так что не думай». Я не такая, как мама. Я аж опешила. Анжелика, осторожно, стараясь окончательно не смутить девочку, сказала я. Ты пойми, твоя мама живет в Америке. Там условия сейчас намного лучше, чем у нас. И поверь, еще лет десять точно там будет жить лучше. Поэтому тебе бы поговорить с мамой, помириться и остаться там жить. Потихоньку ты перетянешь туда брата и сестру, поможешь им устроиться. Я сказала нет. — рыкнула Анжелика категорическим голосом. Ни я, ни Ричард, ни Белка! Мы тебя не бросим!» С этими словами она вышла из кухни, а я покачала головой. Позиционная война, по переубеждению, предстояла нешуточной и затяжной. «Ну да ладно, я и не такие бои выигрывала. Уж с малолетней девчонкой я справлюсь». Я сидела в нашей комнате для занятия английским языком и ждала Пивоварова. Чтобы не терять время, я набрасывала квартальный отчет по работе. Сдавать еще не скоро, но если мы улетим в Америку, нужно успеть закончить. Поэтому я начала пораньше. «Любовь Васильевна!» — в комнату заглянула белоконь и лучезарно разулыбалась. «Я к вам. Нужно поговорить». «Если только ненадолго». Сдержанно кивнула я и, сдержав печальный вздох, отложила отчет. «Я жду Петра Кузьмича. Он вот-вот должен прийти». Нужно же начинать оформлять документы для виз. Любочка Васильевна, не беспокойтесь, я не займу много времени, проворковала она, плюхнувшись на стул напротив. Я поморщилась, терпеть не могу такую фамильярность, но делать замечания не стала. "О чем вы хотели поговорить?" поторопила ее я. Вместо ответа та полезла в свою безразмерную сумку, немного порылась там и вытащила оттуда плоскую, цветастую коробочку. "Это вам. Ласково улыбаясь, она положила ее передо мной на столе с таким видом, словно это в величайшей ценности бриллиант. «Что это?» — удивилась я, рассматривая коробочку. «Тени. Набор», — с довольным видом произнесла белоконь. Польский, между прочим. Здесь аж тридцать цветов, и все с перламутром». «Но у меня нет лишних денег», — озадаченно покачала головой я. «Вот уж чего не ожидала так этого». «Да вы что?» «Это же подарок!» — с жаром воскликнула Белоконь. «Под ваши глаза выбирала. И у вас же дома еще студентка есть. Всяко пригодится. Тем более польские, с перламутром». И тут я, наконец, сообразила. «Взятка?» — прищурилась я. «Ну, какая же взятка?» — слегка занервничала Белоконь. Она на секунду спешилась, но это не была бы Белоконь, если бы она не умела выкрутиться из любой ситуации. «Понимаете, Любовь Васильевна, Мне удалось по знакомству достать, так и для вас прихватила. У моей знакомой зять на Польшу ездит, вот и привез. Она посмотрела на меня широко распахнутыми детскими глазами, в которых плескалась лишь лучезарная доброта. Много-много лучезарной доброты. Но все дело в том, что жизнь я прожила долгую и очень трудную. И цену вот такой лучезарности и внезапной щедрости я слишком хорошо знаю. Бесплатный сыр, как говорится поэтому я ей ответила. «Ирина Александровна, за подарок спасибо, конечно, но я не возьму. Сама я тенями не крашусь, а дочери пока еще не разрешаю. Рановато ей. Года два она точно краситься не будет, и так кавалеры вьются вокруг. Вы же как женщина и как мать должны меня понимать. Поэтому я не могу это взять, хотя подарок я оценила». И я решительно отодвинула коробочку подальше от себя, поближе к белоконь. Та заметно расстроилась, и, кажется, впервые в жизни не знала, что ответить. «Но это же от души!» — пробормотала она, делая последнюю безуспешную попытку. «Я понимаю», — согласилась я и оценила. Та вздохнула. Повисла тяжелая пауза. «А теперь признавайте, Ирина Александровна, что вы хотели?» Внезапно брякнула я, и белоконь вздрогнула и покраснела. «А что, так заметно?» — тяжело вздохнула она. «Заметно!» — не стала сглаживать углы я. «В Америку хотела!» — хрипло пробормотала Белоконь и понурила голову. «Надеялась, что получится, что вы возьмете меня». Я посмотрела на нее и сказала. «Я вас и так возьму, Ирина Александровна, даже без всяких подарков, так что не беспокойтесь». Белоконь вспыхнула от радости. Поток благодарности, к моему счастью, присек приход Пивоварова с кучей бумаг. Мы с ним уже около часа сидели над образцами бланков и пытались карандашом заполнять. Это оказалось не так просто. И тут дверь открылась, и заглянула сестра Инна. Петр Кузьмич, вас Всеволод Спиридонович на минутку зовет. Просил только побыстрее, а то он сейчас уезжает в Ивановку», сказала она, это торопливо скрылась. «Люб, я сейчас», — кивнул Пивоваров и последовал за сестрой Инной а я протянула к себе очередной бланк в тщетной попытке разобраться, куда и что там надо писать. Не успела я сообразить, куда вписывать цифры из паспорта, как дверь опять скрипнула. «Так быстро?» — спросила я, не поднимая головы. Петр Кузьмич, как вы думаете, а если вот эту графу не заполнять, они примут?» «Любовь Васильевна». Голос был женский. Явно это не пивоваров, и я подняла голову. Передо мной стояла рыбина. «Зинаида Петровна?» — удивилась я. «Нам нужно поговорить», — вкрадчивым голосом сообщила она. Я посмотрела на дверь в тщетной надежде, что сейчас вернется Пивоваров и спасет меня от очередного комплекта польских теней с перламутром. Но он не возвращался. «Что вы хотели?» — вздохнула я, догадываясь о цели визита. «Поговорить», — завела знакомую пластинку Рыбина. «Зинаида Петровна, вы же видите, чем я занимаюсь». Я помахала бланком перед Рыбиной. «Разбираемся с Петром Кузьмичом, как правильно оформлять документы на визы. Здесь ошибаться вообще нельзя. Одна какая-то запятая не там, и все обратно вернут. Поэтому поймите меня, я сейчас не могу ни на что отвлекаться». «Ой, да я не займу много времени», доверительным тоном сообщила Рыбина. «Тем более Пивоваров пошел к старейшине, а это надолго, минут двадцать точно». С этими словами... Она полезла в свою безразмерную сумку, а я похолодела. Покопавшись в недрах сумки какое-то время, Рыбина извлекла и положила передо мной плоскую цветастую коробочку. «Тени?» — брякнула я. «С перламутром?» «Почему сразу тени?» — даже обиделась Рыбина. «Это духи, набор из пяти флаконов, между прочим». «Польские?» — спросила я. «Польские?» — удивленно кивнула Рыбина, и, не выдержав любопытства, спросила, «А вы откуда знаете?» «Небось, зять вашей хорошей знакомой из Польши привез. Еле сдержалась, чтобы не расхохотаться я. «Ага», — кивнула ошарашенная рыбина, на щеках которой проступили алые пятна. «Зинаида Петровна». Я решительно придвинула коробку к ней обратно. «Забирайте свои духи. Я такими не пользуюсь, а моя дочь еще маленькая для таких запахов. Спасибо за подарок и не переживайте». В Америку я вас обязательно возьму. Ответ Рыбиной прервал приход Пивоварова. Он мрачно глянул на нее, и Рыбину моментально сдуло вместе с безразмерной сумкой и польскими духами. — А это чего приходило? — хмуро спросил он. После посещения Всеволода он был явно не в духе. — Взятку приносила, — вздохнула я. — Духи польские, набором. — В Америку, небось, хочет, — понятливо хмыкнул Пивоваров. — Угу, — кивнула я. И что то ей сказала? — И ей, и белоконь, — поправила я. — Та тоже приходила, — крякнул Пивоваров. — Ли их они. Только белоконь тени приносила, тоже польские, с перламутром. — Вот бабы, — покачал головой Пивоваров. И что то ответила? — Что беру их? — С ума сошла, — нахмурился юрист. — Сама же говорила, что Ксюшу и Ольгу Ивановну брать надо обязательно. — только я их и не вычеркиваю, — развела руками Я. «А кого тогда? Комиссарова? Меня?» «В идеале надо бы Ростислава и Всеволода вычеркнуть», — скривилась я. «Только не представляю, как это провернуть. Может, уговорить как-то?» «Не выдумывай», — отрезал Пивоваров. «Без старейшины делегацию не отпустят». «Тогда Ростислава и еще кого-то», — задумалась я. «В конце концов, я могу не поехать». «Да ты что!» — аж замахал руками юрист. «Как то без тебя?» «Ты как это представляешь?» «А что делать?» Я была в отчаянии. Пивоваров умолк и посмотрел сквозь меня невидящим взглядом, явно глубоко задумался. Я сидела, затаив дыхание, в надежде, что он вот сейчас что-то придумает и вся эта дурацкая ситуация разрулится. Буквально через мгновение взгляд Пивоварова прояснился, и он довольно сказал. «Кажется, я знаю, что нужно сделать».